Глава седьмая На лицах Суори отпечаталось удивление. Девчонка особо громко пискнула, привлекая внимание. Громил рядом с Кирком я не различал, они были для меня не более чем два столба на дороге. Пришлось повозиться, а еще я лишился бутылки. Первый вставший получил ногой в живот, переворачиваясь через диван. Второй успел замахнуться, но получил по голове бутылкой. Несмотря на крепкое стекло и не менее крепкий алкоголь, бутылка не выдержала столкновения. Повсюду разлетелись брызги, девица забилась в самый угол. Дорогу на выход перегородил я, и она не рискнула пройти. Кирк встал и с ревом направился на меня. Слава создателю, что музыка играет настолько сильно, что не будет слышно и грома, не то что какого-то засранца Саури. Но Кирка опередил второй приятель, который укатился за диван в самом начале. Сейчас он выбрался и рванул на меня, куда быстрее, чем делал это Кирк, за что и поплатился. Я все еще держал в руках горлышко бутылки. Короткий замах, и розочка входит в глаз разогнавшегося соури. Ноги Кирка подкашиваются. Он падает назад на диван. На лице полное ошеломление, неожиданный поворот. Я думал, что этот парень крепче, держался он до этого момента хорошо. Но, судя по всему, это обычный мажор. Наверное, когда-то я бы отреагировал так, но не сейчас. Заворочился последний выживший из свиты, и пришел в себя наконец-то. Встав на колени, он попытался подняться. Опускаю ногу ему на спину, прижимая к полу. Из Суори с громким выдохом вышел оставшийся воздух. Он пробороздил усыпанный осколками пол лицом, визжа от боли. Не отводя взгляда от Кирка, который сдерживает рвотные порывы, подхожу к трупу первого, доставая из глаз розочку. Нарочито медленно, чтобы мой друг оценил момент. Кирка мутит, он блюет прямо на стол. Качаю головой, снова возвращаюсь к стонущему Сори. Удар ногой переворачивает тело на спину, а вошедшая в горло розочка заставляет крик заглохнуть в горле. Из разрезанной плоти льется густая кровь, белеет порезанная трахея. Суори пытается собрать кровь руками, закрывая рану. Его ноги дергаются, будто он хочет отползти, но силы в движениях нет. Он умирает. Присаживаюсь на корточки, поднимая упавшую розочку. Стряхиваю кровь, аккуратно кладу оружие на грудь агонизирующего мертвеца и достаю из кармана его пиджака платок. Мокрые от крови руки отлично оттираются, кровь еще теплая и не засохла. Откидываю платок, забирая розочку. Только сейчас слышу тихое «нет, нет». «Нет». «Не хочешь умирать?» Кирк переводит на меня шальные глаза. «Нет, нет». «Знаешь, а ведь я не хотел. Я подошел вплотную так близко, что в нос ударил запах рвоты. Но ты меня вынудил, Кирк. Ты понимаешь это?» «Я не хотел», оживает он. «Хочешь денег? Да что угодно, ну, пожалуйста!» <связь> Его, безусловно, выгодное бизнес-предложение пришлось закончить. Так полюбившийся мне кусок стекла прервал жизнь Кирка. А ведь не собирался убивать его, говорил правду, но когда он предложил деньги, все стало понятно. Минусом в карму Кирка послужила и Златовласка. Столкнув тело с дивана, устало присел. В голову только сейчас ворвались мысли о последствиях и жестокости. Несмотря на мое спокойствие, я не могу защитить всех. С другой стороны... Эта ситуация за рамками нормального. Они избили невинного парня, моего брата». Взяв со стола трубку кальяна, затянулся. «Дерьмо!» Горло разодрал кашель. От фруктового мотива хотелось блевать. «Сраные ссори, не способны даже кальян нормальный заказать». «Пора уходить». Поднявшись, направился к выходу. Без. девчонка стриптизерша. она же слышала мое имя!» «Так». Поворачиваюсь к ней и наставляю на нее палец, имитируя пистолет. Никому ни слова о том, что слышала. Какой-то парень зашел и всех покрошил. Молча. Иначе я приду и убью тебя. Имитирую выстрел, по телу девушки пробегает волна дрожи. Снаружи плотно прикрыл шторки випки, а заодно затолкал внутрь телохранителя. Добравшись до кухни, прошел сквозь нее, захватив стоящие на столике выдачи сэндвич. По улицам шел, пережевывая еду и размышляя о жизни. Точнее, о том, как обезопасить своих близких. Судя по всему, надо ускорять захват города. Точнее, его теневой структуры. Если предположить, что серый район уже наш, осталось всего четыре. Начнем с ближайшего, Венеции. Там как раз живет Алиса. Надо бы поговорить с ней. Только пройдя пару кварталов, заметил за собой хвост. Золотистый такой хвостик, и заметил его не специально. Просто услышал позади перепалку какого-то отребья и знакомый писк. «А-а-а, стоять, ля какая!» Мужской голос восхищенно причмокнул. «Интересно, она везде золотая». Немного поколебавшись, развернулся и пошел к парочке мужиков, которые зажали златовласку. «Да, везде золотая. Вклиниваюсь в их диалог. А еще она со мной, так что катитесь отсюда нахрен». «Гвоздь, пошли, а...» Один из мужичков пониже и, видимо, потрусливее, что-то почувствовал и потянул напарника за собой. «Ты чё? Не, пасовать не варик! Оу!» Разводить церемонии не стал, просто врезал по лицу. Мужик упал, словно подкошенный. Второй прихватил его за шкирку и стал тащить в переулок, не сводя с меня глаз. Посмотрев по сторонам, убедился, что больше никого не будет. Златовласка стояла на асфальте босыми ногами, все в том же позолоченном белье. Руки обхватили плечи, зубы стучат так, что слышно за два километра. «И что мне с тобой делать?» – спрашиваю у нее. «Не отвечаешь?» «Жаль». Девчонка что-то показала жестами, очень плавно и складно, что навело меня на определенные мысли. «Понял тебя, пошли уже. Кажется, я знаю, куда тебя пристроить». Девчонка неверяще подняла на меня глаза, но тут же робко улыбнулась. Сняв пиджак, накинул ей на плечи, после чего вызвал такси. Всю дорогу водитель машины пялился на сидящую возле меня девушку. Возле бара, расплатившись таксистом, зашел внутрь, сперва запустив гостю. Девушка настороженно зашла внутрь и с любопытством осмотрелась. Есть поговорка, что в новый дом надо запускать кошку, а в новый стриптиз-бар, наверное, стриптизершу, все логично. «У нас с Локом было запланировано скорое открытие, так что девица попалась весьма вовремя». «Я купил бар недавно. Это стриптиз-бар. Если хочешь, я могу предложить тебе работу». В ответ Златовласка быстро закивала. «Мы прошли на кухню, где я решил найти что-то поесть. Сэндвич не особо утолил голод. Придется приготовить что-то существеннее». Доставал ингредиенты из холодильника нарочито медленно, Думая, что в какой-то момент меня остановят и возьмутся за приготовление в честь моей доброты или за спасение хотя бы. Но Златовласка лишь провожала глазами каждый вытащенный из холодильника продукт. Глазки так и блестят, вот без. Рассмотрев на свету новое приобретение, пришел к выводу, что это очень хороший выбор. Высокая, спортивная, фигуристая, будто пантера, да еще и не мая в подарок. Лицо симпатичное, волосы золотистые, при рассмотрении даже не крашеные, а естественные. А вот поведение – дикая непосредственность, она так и плещет эмоциями. «Как тебя зовут-то?» В ответ пожимает плечами, не отводя взгляда от шкварчащего на сковороде бекона. «Будешь, Злата!» Кивает, все так же гипнотизируя еду. «Может, у нее от стресса аппетит прорезался?» Через десяток минут заканчиваю с огромной яичницей. Половина отправляется к истекающей слюной златовласке, вторая мне. Молча едим. Она украдкой смотрит на меня, я на нее. Пока жую, думаю, куда можно поселить незнакомку. Помещений больше не было, но недавно закончили ремонт кабинета у моей спальни, там есть диванчик. Гостевые еще не готовы, да и надо ее держать поближе к себе. После еды поднимаемся наверх, где девчонка получает полотенце, и идет в душ. Перед сном показываю место. Даю плед и подушку. Сам отправляюсь в спальню. Есть немного времени до утра. Так, так, так. Кот из дома мыши в пляс? Хотя нет, я же была в доме. Голос Насти вырывает меня из сна. Уже пора вставать? Сейчас встану. Встанет он. Ты мне объясни, что у тебя в кровати. Что? Тут я, наконец, просыпаюсь полностью и начинаю чувствовать неладное. На животе стройная ножка, на груди чья-то рука. Вероятнее всего, обладательница ноги. Поворачиваюсь и вижу, как рядом сонно ворочается златовласка. Она стягивает подушку и сует под нее голову, отворачиваясь от меня и выпуская из объятий. Вот срань. А лучше бы начал спрости. Да не за что извиняться. Я вчера помог ей, оставил спать у себя в кабинете, а проснулся. Вот так. Очень хочется верить. Настя разворачивается и уходит. Быстро одевшись, спустился вниз. Лок и Настя завтракали, когда я вошел на кухню. Ты не забыл? Спросил Лок. Сегодня открытие. Уже сегодня? Да, мы договаривались, что Лок найдет несколько работниц, после чего запустит заведение. Деньги кончались, поэтому это необходимый шаг. Понятно, кивнул Лок. Имей в виду. «Хорошо. У меня в спальне лежит девушка, она танцевала в клубе в центре. Бери ее». «Вот это новость!» — покачал головой удивленный Лок. «Ага. А представь, как я была удивлена!» — ядовито добавляет Настя. «Да что с тобой происходит-то? Меня начинает бесить ситуация. Ты же не такая. Но, полагаю, гормоны берут свое. Ты снова в молодом теле, но старайся держать себя в руках, хорошо?» «Гормоны?» — Настя задумалась. «А как иначе?» Ты сама не чувствуешь, как изменилось? Импульсивное поведение, ревность, обида. Это свойственно телу твоего возраста. Все-таки это химия. Все процессы в организме связаны с его состоянием. Гормоны играют не последнюю роль. Спасибо, смутилась Настя. Я не думала об этом, а ведь это может многое объяснить. Да ничего. Я сам через это проходил, даже сейчас трясет. Так и не позавтракав, развернулся и пошел в гараж. «Лок, поехали, опаздываю в школу. Последний день и выходные, как же приятно, без побери». «Уже иду», – буркнул Лок, разом допивая кофе. Заехали по дороге домой, но я подумал, что родители будут волноваться. Отец и мама сидели за столом, Вика еще не спустилась. Когда я вошел в дом, было видно, как напряжение отпускает их. «Как ты?» – мама погладила меня по щеке. «В порядке?» – пожимая плечами. «Ты всегда можешь рассказать нам обо всем». «Как-то странно», — сказал отец. «Я знаю». «Спасибо». В бизнес-центр пошла делегация Суори в черном. Один Суори в центре, пять по бокам, грамотная коробочка. Смотрит по сторонам, будто волки, взгляд пронизывающий, руки на уровне пояса, готовы достать оружие. Поднявшись на последний этаж, Делегация выходит из лифта, остановившись у стола секретарши. Последняя смерила их взглядом и, ничего не сказав, кивнула в сторону двери. Три телохранителя остались в коридоре, два двинулись вместе с сопровождаемым. Вошли в кабинет и, быстро осмотрев его, покинули. В кабинете за широким столом из красного дерева сидел хмурый Суори. «Привет, Эддарт», — кивнул вошедший. «Здравствуй, Санни, чем обязан?» В первую очередь соболезную тебе, дружище. Вошедший сел напротив стола и поднес ладонь к сердцу, склонив голову. Сыновья наши все. Я сам потерял своего младшего совсем недавно. Ренни был хорошим мальчиком, смягчился хозяин кабинета. Уверен, они с Кирком могли бы стать друзьями. После этих слов Сання окаменел. Но они не станут, закончил он стальным голосом. Не буду ходить вокруг да около, скажу сразу. «Я знаю, кто убил твоего сына». «Что?» – подался вперед Эддарт. «Кто?» «Тот же человек, что убил моего сына». «Кстати, его отец работает в твоей компании. Дмитрий Власов». «Я услышал». Хищно оскалился Эддарт. «Нет, ты не услышал», – встал Санни. «Не надо недооценивать эту букашку, как наши сыновья. У меня есть план. Ты примешь участие?» Ради мести за наших мальчиков, ради собственного спокойствия. Конечно. Чем могу помочь? Если кто-то думает, что по-настоящему богатые люди живут в городе, он глубоко заблуждается. В городе нет простора, нет размаха. Мало кто готов оставаться в бетонном муравейнике, обладая деньгами и могуществом. В пригороде Питера стоял громадный особняк. Высотою в три этажа, площадью в три тысячи квадратных метров. Рядом с домом разбито собственное озеро и сад, несколько гектаров леса, гигантский гараж с десятками автомобилей. Мало кто знал настоящего короля города, но даже кинув мимолетный взгляд на эти владения, каждый скажет, что они королевские. Сейчас дом, а лучше сказать дворец, гудел, будто разбуженный улей. Утро уже вступило в свои права, Солнечный диск грел воздух, весна почти испарилась, наступало лето. Тут и там можно было заметить бегающих людей. Прислуга проверяла каждый метр, каждую комнату, каждый шкаф. В озере у дома плавали несколько лодок. Вот из-под воды появился водолаз. Он поднял руку, и к нему тут же направились две лодки и катер. На берег был вынут куль, замотанный в пластиковый пакет. На лужайке у озера появился подтянутый пожилой человек, Он что-то сказал водолазам, после чего протянул несколько купюр. Через несколько минут куль был помещен назад на дно озера. Проследив за работой, пожилой мужчина отправился в дом, где поднялся в кабинет короля Санкт-Петербурга. Став рядом с письменным столом, мужчина вытянулся и дождался, пока хозяин кабинета закончит писать. Водолазы по второму разу проверили озеро. Нашли нашего общего друга, который когда-то строил препятствия. Я все уладил. «Но, думаю, их надо заворачивать, иначе накопают что-то еще. Стоит вам напомнить, что там не один он». «Так и сделаем». Задумчиво постучал пальцами владелец кабинета. «Что еще?» «Дом проверен, лес заканчивают, следов нет». «Бесы!» Мужчина ударил ладонью по столу. «Она не могла раствориться в воздухе!» «Я не прощу себе, если моя единственная дочь погибнет!» И никому не прощу, если кто-то похитил ее. Никто не выходил на связь? Выкуп не просили? Нет. Стоящий на столе стационарный телефон внезапно ожил. К вам пришла Анна Михайловна. Запускать? Да. Антон, ты знаешь язык жестов? Поинтересовался хозяин кабинета? Немного. Пожал плечами дворецкий. Что вы хотите у нее узнать, господин? Хочу узнать, что ей говорила дочь в последний раз. Она много общается с ней. Она заменила ей мать, неудивительно. Пожал плечами Антон. В кабинет вошла сухонькая женщина лет 50. На глазах очки в роговой оправе, на плечах платок. Ровная спина и поднятый подбородок. Женщина не походила на прислугу, она была почти частью семьи. Что ж, начнем. Вздохнул мужчина за столом. Анна Михайловна, читайте по губам. Расскажите, о чем вы говорили с моей дочерью в последнюю встречу. Женщина внимательно посмотрела на говорившего, а затем начала жестикулировать. Что, что она сказала, Антон? Нетерпеливо спросил мужчина. Сейчас она не договорила немного терпения. Когда женщина закончила, дворецкий пару секунд подумал, а затем начал рассказ. Она говорит, что Елена долго разговаривала с кем-то. Затем плакала, она осмотрела на фотографию, какая-то фотка улетела в сеть. Там ее жених был в компании девушки, кажется, это было в каком-то клубе. «Готовь машину, мы едем к Залесским. Я сам вытрясу из сосунка подробности. Разумно ли так спешить? «Моя дочь пропала!» «Антон!» – прогремел хозяин кабинета. «Машину мне! Быстро!»